Глава 56. Светлана. Если Владимир вбил себе что-то в голову, его уже было не остановить. Иа это поняла ещё при первой встрече, в первом общении. Правда, так и не поняла, почему он до сих пор меня не уволил, так пламенно он этого тогда желал. Может, вмешался кто-то свыше? Обдумать эту столь неожиданную мысль мне не дали. Владимир вновь позвонил, теперь уже с коротким: "Спускайся. тяжело вздохнула, слава богу уже успела привести себя в порядок и даже позавтракать, но теперь стояла в дорогом нижнем белье у зеркала и мучительно размышляла, какое же платье надеть. В итоге сдалась и нацепила голубое приталенное короткое платье с открытыми плечами, которое мне выбрала Амели для лёгких летних прогулок. Тогда я не хотела его брать, но сейчас радовалась, что в последний момент передумала. С чем чёрт не шутит? Владимир осмотрел меня с ног до головы пристальным взглядом и улыбнулся. Зря я согласилась, чтобы ты сопровождал меня на свадьбе Карины, садясь в машину, зло бросила я. Ты создаёшь мне гораздо больше проблем. Ой, да брось, сначала будет больно, а потом тебе понравится, усмехнулся он, а я нахмурилась. И на что этот за сранец намекал? Я о преображении, конечно же. А ты о чём подумала? скрестила руки на груди и ничего не ответила. Иногда молчать в его присутствии было лучшей идеей. Кто-то же должен из нас двоих быть хоть чуть-чуть взрослее. Со стилистом мы встретились у входа в торговый центр. Амели уже ждала на су фонтане и мгновенно расплылась в улыбке, увидев нас вместе. Закатила глаза. Не хотелось объяснять этой доброй женщине, что между нами ничего нет, не было, не будет и быть не должно. Да и какой в этом был смысл? То, кто у Амели не поверит и начнет убеждать в обратном, и возьмет, да и убедит. Нет уж, спасибо, не надо мне такого счастья. В каком цвете невеста просила всех прийти? Только и спросила она. И я так понимаю, ты свидетельница? В синих и голубых тонах. И да, подруга назначила меня свидетельницей. Коротко ответила на оба ее вопроса. Так, хорошо. Значит, тебя надо сделать принцессой вечера, а не королевой, чтобы не затмить невесту, бросила она поднос. Дальнейшие 4 часа прошли как в тумане. В Владимиру мы нашли подходящий костюм почти сразу же. Тёмно-синий, он идеально сел по его фигуре. Невольно залюбовалась им и поскорее отвела взгляд, чтобы ничего такого не подумал. Хватит мне уже намёков от Эмили. Со мной же мы провозились часа 3. посетив почти все бутики торгового центра я уже хотела взмолиться, сжальтесь, пожалуйста, давайте возьмём любое, но тут мне повезло, и Амели увидела его. Платье нежно-голубого цвета, чуть выше колен, с расклешённой юбкой и роскошным корсетом. Я засомневалась, что такое мне подойдёт, но стилист так посмотрела на меня, что я ойкнула и убежала в примерочную переодеваться. Там же я и осознала, что самостоятельно его надеть я не смогу. Девушка-консультант бросилась мне на помощь и идеально зашнуровав платье, застыла и не узнала себя. В очередной раз за последнюю неделю. Сначала наряд показался мне маловатым, а потом я поняла, что он гиперобтягивающий. Он не просто идеально сел по фигуре, но и вовсе выделил мои груди, подчеркнул стройность талии. Не оставил и ноги без внимания, выделив и их. Никогда бы не подумала, что у меня достаточно красивая фигура. Здохнула. Платье стоило, ну, очень дорого, и я просто не была готова потратить такую сумму, чтобы надеть его всего один раз. Но похоже, у Амелии были совершенно иные планы. Когда я вышла, она запела своим приятным голоском: "Боже мой, восхитительно, шедеврально, идеально!" Все, берем его. Но больше всего поразила реакция Владимира. Он сидел недалеко от примерочной и так и застыл, глядя на меня. Мне даже показалось, что выскочила ошибка: четыреста четыре не найдено. Ой, ой, тут проблема! Тяжело вздохнула я. Если ты про цену, то не беспокойся, отрезал Владимир, очнувшись от озна. Чтобы пойти на бал с такой принцессой, я готов заплатить любую сумму. только и могла стоять, открывая и закрывая рот. Он что, мне только что комплимент сделал? Вот ни фига ж себе. Ну, чудненько тогда. Можно, начала добрая женщина, но я не дала ей сказать. Ещё одна проблема, перебила я Амели. Я не смогу зашнуровать это платье сама, а Карину просить точно не стану. Тогда, если ты не против, я заеду в пятницу и помогу тебе упаковаться. Не раз это уже делал. Спокойно заметил Владимир. Захотелось его пристолкнуть, а ещё полюбопытствовать, где и когда. Вместе с этим знать ответ я совершенно не хотела. Ох уж эта противоречивая женская натура. Или ты хочешь провести ещё пару часов в торговом центре? Усмехнулся мужчина, и я нахмурилась. Пришлось из двух зол выбрать меньшее, и я выбрала помощь Владимира, чем провести ещё пару часов в магазине с террористкой Амели.